Глава 32. Я повесила трубку полчаса спустя, тяжело выдыхая. Тимми воспринял новости о Наде достаточно хорошо, хоть и пришлось отговаривать его от намерения увидеть её лично, чтобы точно знать, в порядке ли она. Я доторговалась до телефонного звонка. Тимми понятия не имел, каким сильным был вампирский территориализм. Если он выкажет сильный запах страсти и безответной любви к Наде рядом с Деброй, по общему признанию, относимой к старой школе. Ему повезёт, если он уйдёт оттуда без постоянной хромоты, если вообще уйдёт. Видел их несколько лет назад, хотя тогда Мария использовала их только, чтобы пригрозить мне и не заставляла их нападать на меня, — сказал Кости, Я навострила уши. Чуть раньше я ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, чтобы мой разговор не отвлекал никого этажом ниже. Пока я отговаривала Тимми от опасных глупостей, я пропустила то, о чём они говорили. Беседа вернулась к остаткам. Костя никогда не говорил мне, что видел их прежде, уж не говоря о том, что Мари угрожала ему ими. Я поспешила вниз, когда он закончил. Кто сможет сказать, что она нечасто их использует? Большинство после этого долго не живут. Полагаю, требуется довольно много сил, чтобы поднять и управлять ими. «Поэтому Мари и не делает остатки своим частым используемым оружием», заявил Минчерос, прежде чем вопросительно поднять в мою сторону бровь. «Ты ведь была очень уставшей после того, как я припоминаю». Я села рядом с Костей, утвердительно пробормотав. По крайней мере, Мари была права, и эффект был не столь подавляющим, как в первый раз. Я чувствовала себя усталой и замерзшей абсолютно всюду в течение тех нескольких часов, после того, как подняла их вместе с Владом. Но всё то время я была в состоянии удержать над собой контроль. Ничего подобному тому разу, когда я впервые выпила кровь Марии и затем на два дня съехала с катушек. Костя развернулся, чтобы уставиться на меня. «В первый раз? Ты поднимала их снова?» «О, дерьмо!» Со всем, что случилось, у меня не было шанса рассказать Косте, что мы с Владом сделали на кладбище той ночью. Теперь он думал, что я скрывала это от него. «Я сделала пробный прогон подъёма остатков чуть больше недели назад», сказала я, поднимая руку в ответ на недоверие, хлестнувшее через моё подсознание. «Прежде чем ты разозлишься, я скажу, что не действовала преднамеренно у тебя за спиной. Просто так получилось. И нет, у меня не было приступа шлюхастости снова». «И ты забыла упомянуть мне об этом, потому что...» — спросил он, и намёк на гнев коснулся моих чувств. «Потому что в следующий раз, когда я тебя видела, умер Дон». Твердо ответила я. «И это было не то, о чем я хотела бы небрежно упомянуть тебе по телефону до того». Костя медленно выдохнул, издав шипение, и тот гнев сменился чем-то более умеренным, вроде неодобрения. «Ты знал об этом?» — спросил он Менчероса. Тот уклончиво пожал плечами. «Позже, да». Я с предельным трудом сдержала фырканье, Несомненно, он получил подтверждение позже, но, как он сам признался после нашего возвращения, Минчерес чертовски хорошо знал заранее, что сделаем мы с Владом. Однако Костя не смогу ловить тончайший намёк на увертку в равнодушном угольном взгляде Минчереса. На заметку, он увертывается от прямого ответа с впечатляющим мастерством. «Хорошо», — наконец сказал Костя смирившимся, но уже неразозлённым и не таким неодобрительным тоном. Но ну и как всё было на этот раз, котёнок?» «Всё ещё очень странно», — с дрожью признала я. «Потребовался метод пробы и ошибок, но мы узнали, что вызывают их и управляют ими с помощью крови. После того, как я отослала их назад, я чувствовала себя усталой, замёрзшей и голодной, в хорошем смысле», добавила я, бросив резкий взгляд на невинно моргнувшего Минчереса. «Ничего столь же плохого, как в первый раз». Несмотря на то, что я не хотела, чтобы воспоминания вернулись, они это всё равно сделали. Холод во всём теле. Такой невероятный голод. Мешанина голосов в моём разуме переплетающихся в рёв белого шума. За исключением одного голоса, достаточно странного. Он маячил на краю моей памяти медовый и южнокреольский танцующей среди хаоса той ночи, когда я впервые открылась истинным глубинам власти Мари над мёртвыми. Верно. Мари задала мне вопрос, который я не разобрала в тот раз, потому что тогда я словно задыхалась от силы, перенятой у неё. Теперь, однако, её вопрос был столь же ясен, как если бы она только что прошептала его мне в ухо. «Ты никогда не задумывалась, как, Грегор?» бежал из тюрьмы Менчероса. Странно, что она спросила про это. Менчерос унёс меня от Грегора, стерев из памяти всё время моего пребывания с ним и в наказание заключил Грегора в тюрьму. Всё же, каким-то образом, дюжину лет спустя, Грегор сбежал и приехал за мной, утверждая, что я его жена, а не Кости. В то время раздумывание над тем, как Грегору удалось бежать, не значилось первым пунктом в списке наших приоритетов не с той проблемой, что Грегор выпустил на свободу. Честно говоря, я о Грегоре немного думала после того, как взорвала ему голову пирокинетической силой, которую временно переняла у Влада. Почему из всех вещей Мари спросила меня именно о том, знаю ли я, как выбрался Грегор? Она понимала, что нет. Никто не знал, даже Менчерос. К тому же это была последняя вещь, о которой я заботилась, обезумев от связи с мёртвыми, которыми получил от неё. «Срань, Господня!» — воскликнула я, вскакивая так быстро, что от моего движения перевернулся диван. Костя был уже на ногах, кидая вокруг пристальные взгляды, сжав в руке кинжал. Я отклонила его в сторону почти лихорадочным взмахом руки, топая так сильно, что должно быть оставила вмятины в полу. «Грегор!» Я схватила кости за плечи, едва замечая, что его брови взметнулись вверх от звука этого имени. Он сбежал из тюрьмы Минчереса, что никто, по идее, не может сделать, учитывая, какой умный и сильный наш дедуля фараон, правильно? Но Грегор смылся, не оставив ни намека на то, как он это проделал. Разве вы не видите? Мы-то думали, он разработал хитроумный план бегства сам, но ублюдок ни черта не делал. Уголком глаза я увидела, как Менчарес и Кира обменялись с Костей озабоченными взглядами. «Котёнок», — сказал Костя тем тоном, который он обычно использовал с травмированными жертвами, когда считал, что достаточно только одного жёсткого слова, чтобы довести их до окончательного помешательства. «Ты расстроена из-за всего, что недавно случилось. Это естественно цепляться за что-то из прошлого, когда настоящее подавляет?» И я маникально рассмеялась на это, отчего его брови нахмурились ещё больше. «Милая, может», — попробовал он ещё раз. «Никто не может скрыться от смерти», — оборвала я его, и чувство глубокого удовлетворения наполнило меня, когда последняя часть загадки встала на место. Мари сказала это, но я не раздумывала над этим, как обещала. В течение последних нескольких дней я была совершенно онемевшей от горя чтобы думать о чём-либо ещё, кроме потери Дона. Перед этим я была занята, гоняясь за собственным хвостом, пытаясь найти след Аполеона и при этом приглушить новую связь с призраками. И всё ещё ужасно злилась на Мари за то, что она сделала. «Никто, даже наш род», — подчеркнула она. «Смерть гуляет по миру и проникает даже через самые толстые стены, которыми мы себя окружаем. Когда ты на самом деле поймёшь, что это значит, «Ты узнаешь, как победить Аполеона. «Боже, она дала мне все кусочки! Я просто не соединила их!» Мари сказала это прежде, чем спустила на тебя те остатки и начала шантажировать меня выпить ее кровь. Продолжила я, повысив голос. «Я думала, она просто угрожает мне таким загадочным способом. Ты же знаешь, как она любит быть причудливой и таинственной. Но она попыталась помочь нам!» Грегор выбрался из тюрьмы Минчереса не сам. Мари нашла его с помощью тех, от кого никто не сможет скрыться — призраков. Она, вероятно, использовала остатки, чтобы вызволить его. Даже охранники Минчереса не могли защититься от них. Мари, может, и ненавидела Грегора, но ее лояльность не позволяла ей бросать своего прародителя. Это вполне соответствует ее безжалостной практичности. Мари хотела освободиться от Грегора. Это не могло случиться, пока он заключен в тюрьму. А Мари сама призналась, что понимала, почему Менчарес запер его. Так? Освободив Грегора, а тот направился прямиком ко мне, Мари знала, что Костя попытается убить его. Но это сделал не он, а я, добившись тем самым ее цели. И все без прямого нарушения с ее стороны клятвы про родителю. Дьявол кроется в деталях сказала я тому упырю в кинотеатре. Да, так и есть. И умная королева Вуду, казалось, была мастером деталей. Та же лояльность, что не позволяла Мари убить Грегора самой, не позволяла сейчас ей вступить в союз против упырей в назревающей войне. Но снова Мари нашла обходной путь. Она заставила меня выпить ее крови, давая мне ту же силу, что имела сама» помогала нам выступать против аполеона способом который не мог вывести на нее учитывая как мы были уверены в сохранении тайны того что произошло между мной и марина кладбище боже в этой чертовой женщине намного больше изворотливости чем я бы ей дала воскликнула я костю уставился мне за спину едва заметно склонив голову я отошла от него бормоча не волнуйся «Тебе не нужно просить Менчереса снова накидывать на меня невидимую смирительную рубашку. Я не сошла с ума. Я просто до сих пор не понимала». Он по-прежнему выглядел так, будто вёл внутренние дебаты. Стоит ли Менчересу накладывать на меня свои заклятия, потому я села рядом с Кирой в весьма неторопливой манере, складывая руки на коленях. Вот так. «Разве я не выгляжу спокойной и нормальной?» Аполеон всё равно, что пойман» сказала я, встречая его озабоченный карий взгляд с целеустремленностью, которую, казалось, я буквально излучала. «Он просто ещё об этом не знает».